Рулет из лаваша с кроликом и кукурузой. 10 тонких лавашей, 200 граммов вареного или тушеного мяса кролика, 1 клубень картофеля, 1 морковь, 200 граммов консервированной кукурузы, 1 головка репчатого лука, 3 яйца, пол пучка петрушки, пол пучка укропа, 2 маринованных перца, 2 столовых ложки майонеза, соль по вкусу. Снять мясо кролика с костей, нарезать его соломкой или кубиками, картофель и морковь вымыть, отварить, остудить, очистить, нарезать кубиками. Лук очистить, вымыть, мелко нарезать. Яйца сварить в крутую остудить, очистить, мелко нарезать. Зелень петрушки и укропа промыть, мелко нарубить.